Сыма И лишается храбрости. И так, когда Вэй-Янь нечаянно погасил светильник в шатре, Джугалян сказал «Это знак, что жизни моей пришел конец» и упал на ложе. В шатер к нему вошел Дзян-Вэй справиться о здоровье. Я надеялся восстановить власть ханьской династии на срединной равнине, но видно небу это не было угодно, промолвил Джугалян. Я скоро умру. Всё, чему я научился за свою жизнь, изложено в четырех главах моей книги. Вы единственные, кому я могу передать этот свой труд. Вошёл Ян И. Джигелян передал ему шелковый мешочек и сказал, «Как только я умру, Вэй-Янь подымет мятеж. Перед тем, как вступить с ним в бой, откроешь этот мешочек и узнаешь, кто может убить мятежника, но не открывай его прежде, чем Вэй-Янь будет перед тобой». Написав доклад государю, Джигелян передал его с ли прибывшим в город Цшань по указу Хоуджу, а на следующий день, собрав последние силы, приказал приближённым посадить его в коляску и поехал осматривать лагеря. Вернувшись в шатёр, он вызвал Ян И и сказал: "Мадай, Ванпин, Ляохуа, Чан И и Чан Ни, честные и преданные мне люди, на них можно положиться. «После моей смерти действуйте так, как действовал я. Не отступайте слишком поспешно, отходите, не торопясь. Дело мое продолжит Дзян Вэй. Он храбр и умён. После этого Джогелян попросил принести четыре сокровища кабинета ученого и написал завещание, которое велел после своей смерти передать государю. Вот что там было написано. «Жизнь и смерть предопределены судьбой. Веление неба избежать невозможно. Близится мой последний час, и я хочу выразить вам свою преданность. Не даровало мне ничтожные таланты, всю жизнь меня преследовали неудачи. Но государь вручил мне бунчук и печать, и дал власть над войском. Несколько раз ходил я в поход на север, но не добился победы, увы. Меня поразил неизлечимый недуг, теперь мне не завершить начатого дела. Почтительно склоняясь перед вами, я желаю, государь, чтобы вы были чисты сердцем и умели владеть своими страстями, чтобы вы были сдержаны и любили народ, шли по пути сыновнего послушания, как ваш родитель, насаждали гуманность и добродетели, возвышали мудрых и честных, наказывали коварных и лживых, улучшали нравы. И обычаи На родине у меня есть 800 тутовых деревьев и 50 цинов пахотной земли. Цин, мера площади, около шести с половиной га. Сыновья и внуки мои сыты и одеты. Что до меня, то я служил государству, и все, что мне требовалось, получал от казны. Уповая на своего государя, я не занимался хозяйством. Когда я умру, пусть не кладут мне в гроб дорогих вещей и не устраивают пышных похорон, чтобы не вводить вас, государь, в расходы. Окончив писать, Джугелян обратился к Ян-И с такими словами. «Никому не говорите о моей смерти». Посадите меня в большой гроб, положите мне в рот семь зерен риса, а у ног поставьте светильник. В войске все должно идти своим чередом, никаких воплей и стенаний. Тогда звезда моя не упадет, а душа поднимется на небо,